Домик у залива. «Если это случится, — думает героиня, — я буду носить красивое и забуду о зрачки женщины, сидевшей на героине, что манили меня к себе, обещают чудо. Божьим посланием станет оконный иней, изрисованный колким ветром из ниоткуда. Если это случится, я более не покрашу волосы в цвет, который мне не по нраву. Ради того, кто и не заметит даже. И торжественно обещаю простить неправых. Только бы, только бы не было так, как раньше. Если это случится, я силу свою направлю на благие дела, стоящие за словами, на желающих, чтобы такая сила тоже жила в них светом над головами. Я буду любить любой цвет, не только синий. Если этого не случится, я попрощаюсь с вами. И уже никогда не будут такой красивой. Мир будет из чёрного цвета и тишины, и никому заговорить со мной не позволю. Вы покажетесь мне наивными и смешными. Ничего, ничего не знающими о боли. Я хочу позабыть выдуманное имя. Я застываю здесь, на бумажном поле. Страшно, что предназначенное мне завтра кто-то другой сегодня уже получит а где-то её прокуренный пьяный автор думает, что второй вариант получше. Он завтра продаст свой старенький синтезатор и много ненужных старых вещей до да кучи, ибо напишет книгу с концом счастливым. Её, как вы понимаете, мало купят. У автора не будет домика у залива, но он счастлив, что у его героини будет.